Предисловие Предисловие было написано перо для трех сказок в стихах. Первое издание прозаических сказок Шарль перо выпустил под именем своего сына перо Дарманкура. От его же лица написано и посвящение, обращенное к племяннице Людовика XIV Елизавете Шарлотте Орлянской. Прием, который публика оказывала сочинением, составившим это собрание, по мере того, как она получала их по отдельности, служит некоторым ручательством, что они не произведут на нее невыгодного впечатления, когда появятся все вместе». Нашлись, правда, люди, которые напускают на себя важность и обладают достаточной проницательностью, чтобы усмотреть в них только сказки, написанные ради забавы и посвященные предметам не слишком значительным, и они отнеслись к ним с презрением. Но к нашему удовлетворению оказалось, что люди, наделенные хорошим вкусом, судят о них иначе. Они-то с удовольствием отметили, что эти безделки не вовсе безделки, а заключают в себе полезную мораль, и что игривый склад повествования был выбран только за тем, чтобы они действовали на ум читателя с большей приятностью, вместе и поучая, и развлекая. Этого должно было бы быть довольно для меня, чтобы не опасаться упрек, будто я искал легкомысленной забавы. Но, коль скоро я имею дело с людьми, которые примут не всякий довод и которых сможет убедить только пример и авторитет древних, то я успокою их и на этот счет. Милецкие предания, столь знаменитые у греков и восхищавшие собою афины и Рим, были не иного свойства, чем рассказы, вошедшие в это собрание. История об эфесской Матроне такова же в своем существе, как и история о Гризельде. И та, и другая — это новеллы, то есть рассказы о событиях, которые могли бы случиться. И они не содержат в себе решительно ничего, противоречащего правдоподобию. История про психею, написанная Лукианом и Апулеем, чистейший вымысел. Нянюшкина сказка, вроде истории про ослиную шкуру. Недаром, как мы видим, и Апулея. Старуха рассказывает ее похищенной разбойниками молодой девушки, подобно тому, как ослиную шкуру. Каждый день рассказывает детям их воспитательницы и бабушки. Истории земледельца, получившего от Юпитера в дар способность вызывать по своему усмотрению дождь и солнечную погоду, и воспользовавшегося ею так, что ему привело собрать лишь солому и ни единого зерна, — ибо он ни разу не пожелал ни ветра, ни холода, ни снега и ничего на них похожего, что, однако, необходимо для произрастания злаков. Эта история, говорю я, того же рода, что сказка про смешные желания. Хотя первая — серьезна, а вторая — забавно. Смысл же обеих в том, что люди не знают, чего им надо» и что для них большее счастье идти по пути, указанному проведением, нежели получать всякие блага по своему желанию. Имея столь прекрасные образцы в премудром и приученном мире древности, я и не опасаюсь, что кто-либо вправе обратить ко мне какой бы то ни было упрек как я готов утверждать истории мои даже более заслуживают того чтобы их пересказывали чем большая часть древних преданий и в особенности предания о матроне эфесской, и о психее если посмотреть на них со стороны морали вещи главные во всякого рода историях ради которой они должны бы сочиняться Вся мораль, которую можно вывести из истории о Матроне и Фесской, состоит в том, что часто женщины, кажущиеся самыми добродетельными, менее всего ими являются. И что тем самым почти нет среди них таких, которые и на самом деле были бы добродетельны. Кому же не ясно? Что эта мораль весьма дурна, и что она только развращает женщин, подавая дурной пример и внушая, будто не изменяя своему долгу, только идут общим для всех путем? Нет, такова мораль Гризельды, побуждающие жен все терпеть от своих мужей и показывающей, что не отыщется среди них ни одного столь грубого и сумасбродного, которого не в силах был бы победить терпение порядочной женщины. Что до история о психее, истории, которая сама по себе весьма привлекательна и придумана весьма искусно, то скрытую в ней мораль, если бы я только знал ее, я сравнил бы с моралью ослиной шкуры, но я до сих пор так и не смог разгадать ее. Да, мне известно, что психея означает душу, но я не знаю, как понимать Амура, влюбленного в психею, то есть в душу. И мне еще менее понятно, когда к тому же прибавляют, что счастье психии должно было длиться, пока она не узнает того, кого любит, а это был амур, и что, напротив, она сделается очень несчастной, как только его узнает. Для меня это неразрешимая загадка. Можно лишь сказать, что это предание как и большая часть других, унаследованных нами от древних, сочинено было только ради развлечения и с полным пренебрежением к добрым нравам. Иначе обстоит дело со сказками, которые наши предки придумывали для своих детей. Рассказывая их, они обходились без той грации и того изящества, которое греки и римляне предавали своим историям, Но они постоянно проявляли великую заботу о том, чтобы вложить в свои сказки мораль похвальную и поучительную. Добродетель в них всегда вознаграждается, а порог наказывается. Все они проникнуты стремлением показать те блага, которые приобретаешь, будучи честным, терпеливым, разумным, трудолюбивым, послушным, и тот вред, который приносит отсутствие этих качеств. То нам встретятся в них волшебницы, которые и девушку, учтиво ответившую им, наделяют таким даром, что при каждом слове из уст у нее падает алмаз или жемчужина, а другую, ответившую им грубо, таким, что при каждом слове изо рта у нее выскакивает лягушка или жаба. Или мы увидим там детей, которые за то, что слушали с родителей, сделались знатными господами, или же напротив таких, которых за их порочность и непокорность постигают ужасное несчастье. Как бы незначительны и как бы причудливые ни были приключения во всех этих историях, нет сомнения. Они вызывают в детях желание походить на тех, кого они видят в них счастливыми, и страх перед теми несчастьями, в которые за свою злобу повергаются злодеи. Недостойны ли похвалы родителей? которые своим детям, еще не способным воспринимать истины существенные и ничем не приукрашенные, уже внушают к ним любовь и дают, так сказать, отведать их, обликая форму рассказов занимательных и приспособленных к их слабому младенческому разумению. Просто невероятно! С какой жадностью эти невинные души, природную чистоту, которых ничто еще не успело осквернить, вкушают эти скрытые паучения. Мы видим, как они печальны и подавлены, пока герой или героиня находятся в беде, и какими возгласами радости они встречают ту минуту, когда герои вновь обретают счастье. Точно так же они с трудом сдерживаются, пока злодей или злодейка пребывают в полном благополучии и приходят в восторг, когда узнают, наконец, что те наказаны, как того заслуживали. Все это бросаемые в почву семена, которые сперва порождают лишь порывы радости или приступы печали, но впоследствии непременно вызывают к жизни добрые наклонности. Я мог бы придать моим сказкам большую приятность, если бы позволил себе иные вольности, которыми их обычно оживляют. Но желание понравиться читателям никогда не соблазняло меня настолько, чтобы я решился нарушить закон, который сам себе поставил, не писать ничего, что оскорбляло бы целомудрие или благопристойность. А вот мадригал... Который сочинила на сей счет одна весьма умная девица, приписавшая его в конце ослиной шкуры, когда я послал ей эту сказку. «Про шкуру странную ослиную рассказ, наивностью своей утешит нас. Он радует мое воображение, как сказок няниных смешные выражения в тиши у камелька в вечерний час». Кое-где заметен здесь сатиры, и отцвет скромный, но яда злостного не слышно в нем как раз, веселостью он дышит неуемный, как мило! Он в лукавой остроте способен нас развлечь и днем, и ночью темный, а исповедник муж и мать по простоте не могут применять к нему запрет разгромный. Charles Perrot